Глава 9 Зрителей было много Очень Оно и не удивительно Ведь этот поединок символичен Он показателен Член совета против члена дисциплинарного Два представителя школы Двое входящие в касту лучших Те, кто держит законы Порядок главной школы Москвы Аристократы и простолюдин Представитель унижающих и унижаемых Но несмотря на количество людей Стояла тишина Все молчали Даже шептались редко. Все наблюдали за переломным моментом. Раздался гонг. «Ну, Константин, покажи, что ты...» «Вниз!» Весь песок вокруг парня припечатало «вниз», но сам он не двинулся. Вокруг заискрил барьер. «Ха, не сработало?» «Черт, плохо!» «Это не тот бой, где можно облажаться или свести на ничью. Более того, даже победа здесь не важна. Все мои планы, все мои ближайшие цели определяются именно сейчас. Я должен достичь успеха». Я должен уничтожить оппонента». «И все. Это все, что ты...» «Сгори!» Вокруг аристократа вспыхивает огонь. Парень вскрикивает, рывком руки создает порыв ветра и смахивает поглощающее пламя. «Вниз!» Снова искрит барьер. «Я не могу впечатать его в землю. Приказы работают не все. Он не может? Ну вот Жуаш-то, третий курсник, они уже изучали щиты а Я нахмурился. «Значит, у него есть защита от телекинеза, да?» «Вниз, потому что из-за жары повысилось давление!» Мысленно продолжил я приказ. Джордж делает шаг. Резко останавливается и опускает руки, словно больше не может их держать. Он машинально шагает еще раз и, закатив глаза, валится вниз. «Ха! Что? Как так? Что он сделал?» Барьер вокруг него заискрил и лопнул. «Ко мне!» Аристократа срывает до меня, словно тряпичную куклу. Он летит совершенно не шевелять, будто... «Сука, он что, сознание потерял?» «Эй, неудачник!» «Очнись!» Он вонзается в песок перед моими ногами, трясёт головой и резко её поднимает. «Поднимись!» Раздаётся хлопок, и вокруг нас поднимается песчаное облако. «Что, как я?» Не понимал он. «Насколько же ты жалок!» Я наступил на его голову и впечатал лицом в песок. «Член студсовета, третий курсник, аристократ. Я даже переживал, смогу ли тебя победить, но...» Между его пальцев заискрила молния. «В землю!» Все тело аристократа припечатало к земле, а пальцы, которые он сложил в печать, едва не сломались под собственным же весом. а вскрикнула жертва. «Он правда такой слабый? Или приказы настолько мощные, если использовать их деликатней?» Не верил я. «У меня перед боем был мандраж. Я правда думал, что могу проиграть, но...» «Бой!» «Как против меня вообще сражаться? Кем надо быть, чтобы полностью блокировать все мои приказы?» просто не верится. Хотя, ладно, вставай, ты еще не готов. Я убрал ногу с его затылка. Он тут же подскакивает, хлопает в ладони и выпускает вокруг десятки острых ледяных кристаллов. Ого, быстро. Тайте! Все снаряды, что ко мне приближались, мгновенно таяли в нескольких сантиметрах от кожи, сталкиваясь с тепловым барьером. На лице Джорджа отражалась смесь гнева, страха и отчаяния. Я швыряю его, как кукла, он даже понятия не имеет, что за магию я применяю. Я то, чего он не понимает. Ну же, старайся, старайся. Враг сжимает кулак и пытается ударить в челюсть. Я отхожу и отбиваю удар ладонью. да Холодно. Кожу начинает покалывать от резкого мороза. Следует второй неумелый удар, от которого я уклоняюсь и на подшаге пробиваю кулаком под ребра. Джордж выхаркивает воздух и хватается за место удара а я вновь ощущаю, как кожу покалывает от холода. Только вот теперь мне было ещё и больно. Терпимо, но больно. После того поджога он, скорее всего, выставил ледяной барьер, который я сейчас бью и которого не вижу. Стоп, не вижу? Ох, чёрт, я услышал свист возле лица. Магия, формировавшаяся несколько секунд, теперь стала видна. Это была тонкая, словно стеклянная спица, направленная мне прямо в глаз. Я не видел, сука! Я резко дёргаю головой. Снаряд со свистом ускоряется в спаровой щёку и вонзается в песок позади. Щелчок, и раздаётся взрыв. Холодный воздух тут же обдаёт кожу, а мелкие ледяные кристаллы вонзаются мне в спину. Кожу они не пробили, но ударили нехило. Даже в глазах потемнело от боли. «Ха-ха, не такое уж ты и неуязвимый, как о тебе говорят. Всего лишь простой «много пиздишь». Я сжал челюсть, дрянь». «Свернись!» медленно словно наслаждаясь невидимая сила начала сворачивать его пальцы а, -а, -а, -а! Хруст и треск истеричный взммахи руками вопль и усиливающийся шепот зрителей все это появилось в миг по моему приказу боль страх и непонимание стой вывернутые градусов на 45 его пальцы остановились ниц я указываю себе под ноги аристократа что-то бьет по ногам и он падает на колени Нельзя проиграть. Нельзя получать урон. Лицо немело. Нельзя быть слабее. Боль! А! -а, -а! «Черт, слишком громко. Зашумите! крикнул я. Колонки, развешанные по всей арене, зазвенели на полную громкость, от чего даже я едва не схватился за уши. Хватит постой, хватит! закричал Джордж. А нет, мы только начали. Я хроснул шеей. Боль! да как так не понимал джош как как как он это делает что что это такое он поднял глаза на человека что пытал его одним лишь голосом и все что он видел силуэт сокрыты в песке и светящиеся темно-синие глаза что это не верил джордж он он что как те демоны из японии он что получеловек?» Его грудь немела от страха, и ему казалось, словно он вот-вот провалится под землю «Нет, я просто не верю, он...» Он был в ужасе, в ужасе от Константина От его мертвого, холодного взгляда От силы, которую даже не видно И от того, что он, скорее всего, даже не человек «Ко мне!» Словно тряпичную куклу Джорджа срывает до оппонента Враг ловит его за горло прямо в полете Напрягает все тело и с подшагом вперед вбивает затылком в землю. «Как ты это делаешь? Почему ты так силен?» Не выдержал Джордж. «Да кто ты вообще такой?» «Я?» – задрал бровь Константин. «Твой новый бог? В каком?» Лицо, ранее искаженное от боли, теперь просто застыло. «В каком смысле? Бог не может быть!» Ходят слухи, что они существуют. Да тот же Эстер или Маркус на них походят, но... «Нет, невозможно!» «Константин не может быть богом!» «Или...» «Это правда? Он действительно бог? Почему он так силен? Почему светятся его глаза? Что... что он такое?» «Подчиняйся!» Последнее, что почувствовал аристократ, словно из его груди вырвали сердце. Резкая боль и мгновение холода. Ну а дальше... Дальше Джорджа не стало. Его личность была полностью стерта. «Тяжело...» Сука, как же тяжело. Устал. Когда я мучил и починял Джорджа, я окончательно понял, что уровень мага влияет на отдачу приказа. Мне было тяжело его подчинить. Да, путем уточнений и хитрости я ломал его, как застывшую тряпку. Но это не только нагрузило воротник до предела, но и заставило меня повредить горло едва ли не наполовину. И это при том, что приказов было едва ли больше, чем вчера. Ну что за блядство? Хорошо, что сейчас я хоть понимаю, почему. Я ведь учился Сила мага, если не брать опыт и навыки Определяется количеством энергии И чем сильнее маг Тем быстрее и больше эта энергия циркулирует по телу Резонируя с энергией в пространстве И создавая натуральный энергетический щит вокруг колдуна По факту, чем сильнее человек Тем больше тушил мне надо повалить Учитывается не только физическое тело Но и энергетическое И вот сильные маги просто тяжелее «Значит, набрать бичей в рабы недостаточно. Нужно постоянно становиться сильнее, чтобы поспевать за прогрессией моих врагов. Чем дальше я иду, тем сложнее. И чтобы не проигрывать, нужно бежать впереди всех». Собственную прогрессию, вы никто не отменял. «Да что такое-то?» это вздохнул я. «Ладно, хватит говорить о плохом. Это и так было понятно, просто не стоит забываться. Куда интереснее... Теперь у меня есть собственный раб в студсовете. Информатор среди крыс». Информатор среди аристократии. Джордж, которого я подчинил. План сработал идеально. Позавчера я поработил того неудачника у ворот лишь для того, чтобы спровоцировать Джорджа. Мне просто нужен был кто-то, кто способен ходить по территории школы. Затем оставалось отыскать слабейшего члена студсовета, и вуаля, это оказалось легко. Теперь я и новый раб сидели в одной раздевалке. Не вижу смысла откладывать разговор. Пора использовать свои инструменты по назначению. «Джордж — информатор. Так пусть и выкладывает все, что знает». «Докладывай», — сказал я, передать им, коротко объяснив требуемое. В студсовете считают, что скоро что-то будет. Рут Эллерс, организаторы турнира, заключили договор с домом Монфор-Ламори, лучшими организаторами мероприятий для аристократов. Все мечтают попасть на бал французам. И я уверен, что один такой будет совмещен с финалом турнира. Там будут все. И представители великих родов, и послы из других стран. Да все. «Никто такое не захочет пропустить». «И это огромная возможность пустить все по одному месту». «Да, рода, кланы, страны все суетятся в последнее время», — пробормотал парень. «Да даже американцы. Их делегация приезжает со дня на день. Это очень подозрительно». «Западная коалиция — страна, поднявшаяся на артефактах. Империя — страна, поставляющая древние артефакты. Европа, в которой я живу, между ними, как посредники». И именно у нас пропала какая-то корона, которую разыскивают имперцы и в пропаже которой обвиняют меня. Попахивает говнецом, честно признаюсь. В общем, плохое предчувствие. Американцы терпеливы. И если они срочно едут, значит что-то случилось или случится. Но точно не просто так. Блядство. Теперь я должен выиграть турнир не просто ради себя, но и ради предотвращения того, что там может произойти. Если, конечно, раньше не получится. Теперь поводов участвовать стало еще больше, как и поводов становиться сильнее. Хорошо, с этим разобрались. Дерьмо становится гуще. Французы и Эллерс планируют собрать все сливки общества в одном месте, а имперцы потеряли корону и очень разозлились, потому что кто-то им вставил пиздюлей, а еще сюда едет коалиция. Понятно, что ничего не понятно, и все это связано. Клубок становится плотнее, но распутываться он начнет лишь после разборок с азиатами и бандами. С этими разобрались, приступаем к другому. Турнир через пять дней. Мне мало того, что самому нужно становиться сильнее через рабов, так еще и с командой мечты необходимо встретиться. Завтра, например, планирую проверить Софию, да и Маматара бы не помешала. Но, повторюсь, про себя забывать нельзя. постоянное прогрессия, помните? Ладно, понятно. Ответь, твоя семья имеет выход к государственным артефактам и учителям? Ну, конечно, кивнул он. Лучшие мастера государственные. «Разузнай все о них. Кто лучший, кто готов поработать на стороне. Найдешь — информируй». «Особенно меня интересуют артефакторы, учителя целительной магии и призывной». «Наверняка такие есть, разузнаю», — кивнул он. «На что я буду способен, если обучу об магии лечения? Смогу ли я залечивать свое горло, сращивать раны мгновенно? Смогу ли я стать бессмертным? А магия призыва? Я же смог призвать огонь, верно? А что, если смогу призвать кого-то еще?» Что, если я смогу пополнять армию не только рабами, но и духами? Мне нужны тренера. И да, я буду им платить. Будем честны, они на то и учителя, что разбираются в своем деле. И если артефакторов и каких-нибудь целителей еще можно подловить на складе, то что делать с магом призыва? С элементалистом? Я ведь без понятия, какие фокусы они смогут выкинуть. Так что от греха подальше пусть просто работают и получают заслуженные деньги. Это будет честно. О, и еще, вспомнил я. А некроманты в стране есть? Очень малый, все под контролем Аргуса рейвели Ну опять эти Рейвели. Маркуса все боятся. Мэй, королева духов, а теперь еще и Аргус. Ну здорово. Кто он, король мертвых? Просто владелец похоронного бюро, пожал Джордж плечами. И просто контролирует всех некромантов, фыркнул я. Разузнай, что можешь. Вряд ли многое смогу, но попытка... Нас прервали. Звонок мне. «Не к добру. Очень дерьмовое предчувствие». Дрожащими от усталости руками я достал телефон и посмотрел на номер. «Вася? Что ему надо? Он все еще должен был тренироваться. Что ему понадобится?» «Константин, который решает проблемы, а?» Проговорил голос с азиатским акцентом. «Забавно». «Я сжал трубку, сука». «Интересное представление ты устроил. Глупое, да, но интересное. Мне понравилось». «И ведь еще а, сука, твои собаки не колются и утверждают, что вы действительно просто воспользовались ситуацией. Будто это и правда так!» — воскликнул азиат. «Как ты их надрессировал? Даже в триаде так не могут. А там через наркоту все. Гипноз». «Беззубый показался нам самым слабым, но даже после того, как мы ему глаз наживую вырезали, он все равно не раскололся. Как там его звали? Э, васю да? Неважно». «Вася». Васе вырезали глаз. «Кто ты и что нужно?» – спросил я. «Я? Да не важно, Константин. Главное, что тебе что-то хочет сказать наш общий знакомый. На, пообщайтесь!» Телефон кинули на пол, словно кость собаки. «Босс, про простите!» – прохрипел Митя. «Я облажался. Нас поймали у бара, меня, Васю и еще двоих. П простите!» Я слышал, что он при смерти. «Все плохо!» порядке. Я вас вытащу. Вряд ли, босс. Каждое слово давалось ему тяжело. Вася стекает кровью. Нас пытали. Мы ничего не сказали. А сейчас, сейчас они стоят с ножами. Его голос утихал. Простите, босс. Правда, простите. Довольно. Трубку отобрали и снова послушался голос азиата. Вася, Митя. Рабы, которые принесли столько пользы. Первый, кто действительно мне помогал. «Все, чего я хотел, чтобы ты прочувствовал тоже. Отчаяние и злость, которые испытали мы, когда от нас все начали отказываться. Этот позор, в который ты нас окунул. Но самое главное, сука, ты убил моего брата и племянника, Сяуэрё. Одного ты подорвал, а второму пробил череп ножом!» – заорал он. «У нас в империи за кровь нужно платить кровью. Ты убил моих родственников, и поверь, скоро я доберусь до твоих. Но сейчас...» Чувствуешь, а, Константин? Твои люди сдохнут под пытками. Твои родные в опасности. Чувствуешь, что чувство я? Мама, сестра, Вася, Митя. На этом все. Приятно было поболтать. И, парни, повырезайте им глаза. Отправим подарком, когда найдем его дом. А ты, Константин, ха. Он хмыкнул. Что же, не все проблемы ты можешь решить, а? В головы твоих подчиненных урок, что не нужно лезть не в свое... «Знаешь...» — выдохнул я. А ведь Митя и Вася первые, кто мне действительно помогал. Митя, несмотря на то, что конченый ублюдок, способен исправиться. А Вася, которому ты вырезал глаз, неплохой парень, умный. Он тоже может стать хорошим человеком». Я снова надел горячий воротник. «Что ты несёшь?» — прорычал имперец. «Проблема в том, безмозглая дворняга, что ты решил мне позвонить, показать, какие у тебя огромные яйца». «Но единственное, что ты показал, что ты тупорылая обезьяна. Не умнее, чем простой гнилой мусор. И прямо сейчас ты подписал себе приговор. И поверь, он куда ужаснее смертного ха же ты! Ставь на громкую!» Послышалось, как нажали на кнопку. «Усните!» Трубка упала, и я услышал, как повалилась куча людей. В этот же момент приказ пробил защиту воротника, раскалил его до красна и ударил отдачи в горло и глотку. а, -а, -а вскрикнул я, срывая обжигающую кожу бинты. Раскаленный артефакт упал на пол и начал плавить краску, а я, схватив бутылку с водой, разом вылил на обожженную, все еще пузырящуюся кожу. Следом изо рта потекла кровь. Я упал на колено, и все мое лицо будто в момент разорвало, особенно левую часть — лоб. Но я прикоснулся и ничего не почувствовал «Что с вами?» — подбежал Джордж «Остойте!» — едва прохрипел я, махая рукой на раскаленные бинты «Это моя вина» — я ждал реакции, и я ее дождался «Бары, люди в нем, приманка» Я был готов к жертвам и заранее знал, что кто-то из моих людей умрет Но я не планировал, чтобы это были Вася и Митя Они не те, кого я хочу потерять Безусловно, если понадобится, я ими пожертвую Они лишь простые инструменты, но для меня они памятные инструменты, выкидывать которые я не хочу. Когда-нибудь они умрут, безусловно, скорее всего, но это будет не сегодня. Сегодня дай воротник! Сегодня умрут совершенно другие люди. Имперцы – последнее крупное дело перед турниров. Пора отрубать концы, чтобы с чистой головой приступать к основному блюду. Катя столкнулась с Софией на выходе из арены. Первая ждала Костю намеренно. Вторая, в принципе, тоже, но делала вид, что просто шла мимо. «Екатерина?» Удивилась молодая девушка с, как всегда, подвернутой юбкой. «София?» — удивилась учительница. Повисло напряженное молчание. Первая красавица и модель московской школы делала вид, что шарится в телефоне, тогда как Катя по своему обыкновению просто прямо пялилась на ученицу. «Кого-то ждете, София?» — спросила она. «Да, госпожа Екатерина, жду», — ответила девушка совершенно без эмоций, продолжая перелистывать меню телефона туда-сюда. Снова молчание. София прекрасно замечала, как на неё смотрит Катя, но, естественно, с выводами не спешила. Как и с действиями. романовой не те, кому стоит грубить. Особенно Екатерине, известной своим нравом и силой. Да и что София может сказать? «Ну, ждёт и ждёт. Ничего такого же, верно?» Но почему-то девушка не находила себе места, и это её нервировало. «Прозвенел последний звонок, София». Екатерина затопала ногой по земле. «Вы можете покинуть учебное заведение». «Спасибо за совет, Екатерина, но позвольте разобраться самой», ответила она отстранённо. «Мне нельзя подождать моего напарника по команде». «Ну и раз уж вы столь дотошны к моим планам и делам, не могу не спросить, чего ждёте вы». «Цель моего визита, очевидна мне с напарником ещё сражаться вместе». «А вы, учитель Романова, зачем ждёте ученика?» «И кого из двух, если не секрет?» «Я жду моего подчиненного, члена дисциплинарного комитета. Обсудить дела. Зачем же мне еще ждать ученика?» У Софии дернулась бровь, и она из-под лоба посмотрела в глаза взрослой девушки «Что-то не так?» — прямо спросила Катя. «Нет, учитель, все хорошо. Давайте подождем вместе». И снова молчание. Софии позвонили. Водитель уже заждался и на всякий случай проверял, все ли с юной госпожей в порядке. Она ответила и, как ни в чем не бывало, продолжала листать меню. И вот, спустя пять минут ожидания, они услышали тяжелые шаги за дверью. А все их внимание переключилось на выходящего с арены человека. Но все, что они хотели сказать, рухнуло, как только вышел Костя. Он шел сгорбленный, держа в руке черные раскаленные бинты. На шее был ожог, на щеке порез и кровь. Парень остановился, а его тяжелый полумертвый взгляд темно-синих, почти фиолетовых глаз устремился на девушек. как костя Екатерина даже не переживала о фамильярничестве, которое услышит София. «Костя, с тобой все...» «Что-то нужно?» выбросил он уставшим, хриплым голосом. «Ну, вообще-то...» У Кати пропали все мысли. Хотела обсудить работу в дисциплинарном... «Не сейчас. Завтра зайду. А тебе?» Он обратился к Софии. «Да я так... просто...» замялась Эллерс. «Ну тогда я свободен...» прохрипел он. И Костя ушел. Один. Так ни с кем и не переговорив. Екатерина и София переглянулись. Они обе не понимали, что происходит, и обе хотели друг друга об этом спросить. Ведь им обеим показалось, что края его глаз светятся, а голос отражается призрачным хрипом. Прогресс пробуждения гордыни. 30%.